Глава 69. Без Дианы в приемной мне немного неуютно. В своих силах я еще до конца не уверена, а коллега могла подстраховать. Еще и совет акционеров сегодня. Я там так ни разу не была. Шеф Диану брал. Да и там мне каждый раз надо быть, помощники дежурят по очереди. Ведь не брал босс меня даже несмотря на то, что Диана очень тщательно обо всем проинструктировала, но тут уже выбора нет. На совет начальника отправляется, не слишком-то довольный. А когда конференц-зал наполняется акционерами, и все садятся за стол, большие начальники неожиданно начинают аплодировать. «О, Лев, ну неужели? Все-таки привел свое сокровище. Мы уже думали, опять будешь прятать?» Весело говорит один из мужчин, глядя то на меня, то на моего босса. Не подаю вида, что смутилась. Но, может, только щеки слегка покраснели. Продолжая делать свое дело. Лев так и вовсе сама невозмутимость. Руки на груди сложил, внушительный такой. Ответил какой-то колкостью, я не слышал, отвлеклась. Но все вдруг расхохотались, а тот мужчина потом сидел красный как рак. Весело, оказывается, совет акционеров тут проходит. Молодец. Коротко похвалил меня босс уже в лифте. И от этой простой похвалы стало очень приятно. Спустя полчаса в приемной появляется запахавшаяся Кристина, Она опоздала на 15 минут, но выглядит просто шикарно. Приталенный короткий серый пиджачок, юбка-карандаш, туфли на огромной шпильке. Про прическу, макияж, аксессуары молчу. Все идеально, красиво и наверняка очень дорого. Губы, как никогда, наверное, большие и пухлые. Невольно начинаешь задаваться вопросом, зачем Кристине эта работа? У нее, кажется, в финансовом плане и так все хорошо. «Привет!» — бодро и жизнерадостно здоровается со мной Крис. «Доброе утро. Проходите. Лев Константинович вас ждет». «Произношу я официально. Я все же на работе. Да и мало ли кто подслушивает». Кристина глубоко вздохнула, восстанавливая дыхание. Быстро посмотрела с карманное зеркальце, вздернула подбородок, расправила плечи и сексуальной походкой от бедра пошла. «Ну, удачи ей, что ли?» Удивилась, когда Крис вылетела из кабинета Льва уже минут через пятнадцать, да еще как. Одна курсница буквально пышет гневом и возмущением. Она притормозила возле моего стола и положила на стол бумажку. Ален, я забыл. Напиши мне ты время разрешения на пропуск. Я ухожу». «Хорошо. А что случилось?» «Лев Константинович чем-то обидел?» Воображение уже рисуется, как начальник делает Кристине какое-то неприличное предложение. Тоже на выбор. Работа или интим с крупным денежным содержанием. Ну или еще что-то такое. Шеф может. «Ага. Ален, да он издевается. Он же серьезный человек, большой босс личная встреча. Но я как-то ожидала большего. Он мне такую низкую должность предложил. И даже не по профилю». «Ну, так а, а какую? Если ты еще учишься, официальный стаж есть?» «Нет. Но у тебя такая же ситуация. Но вон где сидишь. Нет, понятно, что ты с ним встречаешься, у тебя блат, но все равно. Но Зачем тогда было звать?» Лев производил совершенно другое впечатление. Кристина, получив от меня заполненную бумагу, тут же ушла, громко хлопнув дверью напоследок. Спустя пару минут из кабинета появляется жутко довольный и веселый начальник. Лев садится на кресло Дианы, которое я пока так и не успела убрать. Видела, как она вылетела? Я так понял, она от меня чуть ли не должности начальника отдела ждала. Лев подтягивается. «Конечно, самооценка там, на заоблачном уровне». А у нас, между прочим, самые перспективные кадры. Даже если со связями все равно снизов начинают. Чтобы лучше знать компанию». Вздохнула. «А я не перспективная, да?» «Ну, раз сразу с вами начала работать». «Аленушка, ты моя личная. Это совсем другое дело. В рамки структуры компании не вписываешься. Ты можешь быть перспективной, а можешь и не быть. Главное, что для меня ты лучшая». «Еще вопроса?» «Нет». «Сделай тогда мне кофе, что ли. Ну, или какао». «О, с зефирками». Шеф на своем кресле придвинулся к моему. «Давай с поцелуями». «Нет-нет, поцелуй это же интим», замечаю я. «Да, точно, подзабыл слегка. Старость, Аленушка, сама понимаешь, с памятью плохо. А дальше будет ведь только хуже. Вот, например... «Поцелую тебя как-нибудь и забуду, потом снова поцелую и забуду, и так каждую минуту». «Лев Константинович, ну хватит уже пугать. Какао, значит, вам приготовить?» Решительно встаю. Босс после недавней ночи явно настроенный на интимный лад. Смотрит так, словно сейчас съест, словно зефирку. И какао запьет. «Давай». Шеф встает. «Жду в кабинете. Хочется тебе какое-нибудь задание интересное дать, но...» В голову приходят только неприличные. Вот что ты со мной делаешь? Вечером поедем куда-нибудь с физическими нагрузками заниматься. Успела приготовить какао, уже собралась его нести начальнику. Как дверь внезапно распахнулась, и в приемную решительно вошла Кристина. С изумлением смотрю на девушку. «Ален, а у себя?» «Да, что?» «Узнай, пожалуйста, можно ли с ним поговорить сейчас?» а зачем?» «Да я передумала насчет работы. Представляешь, спускаюсь сейчас в лифте, в него заходит Кирилл. Оказывается, он тут теперь работает. Да еще и в том отделе, куда Лев предлагал. Секретарем, правда. Ну и ладно, зато рядом с Киром».